«Ну, что у нас творится?» Меня разбудил бодрый голос Джуфина. «Кофа, конечно, не объявлялся. Ладно, сам догадываюсь, что нет. Давай рассказывай, сэр Макс». «Дайте хоть глаза открыть», – проворчал я. «Всю жизнь был уверен, что люди говорят ртом. А тебе вдруг глаза зачем-то понадобились?» Джуфин сочувственно покачал головой и протянул мне кружку с горячей свежей камрой. «Мелифара еще не появился в управлении?» – настороженно спросил я. «Да». Ещё нет, пей спокойно, расхохотался шеф. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, почему ты так волнуешься. Скорее уж ты должен настаивать на повторении эксперимента. Ненавижу повторения, объяснил я. К тому же моя девушка очень хотела выспаться. И вообще, давайте о деле, ладно? А к грёме я ещё успею наговориться с сэром Мелифара до да так, что точно станет. Насколько я помню, вчера вечером вас очень интересовало заклинание старых королей. Я уже всё знаю, невозмутимо сообщил Джуфин. Я всё время был рядом с тобой в каком-то смысле. Разве ты не заметил? Ну да, конечно, ты не заметил. Всё-таки у тебя пока нет опыта в делах такого рода. Он посмотрел на моё вытянувшееся лицо и сочувственно сказал: "Макс, если хочешь, я могу принести тебе страшную клятву, что подсматриваю далеко не за всеми эпизодами твоей занимательной жизни, только за теми, которые мне действительно интересны, а их не так уж много". Так что и говорить не о чем. Хорош бы я был, если бы ограничился твоим устным изложением вашей занимательной беседы. В конце концов, ты не обладаешь талантами нашего куруша, который может слово в слово отбарабанить всякий диалог, при котором ему довелось присутствовать. Ты же знаешь, какой я любопытный. Знаю, проворчал я. Да нет, все в порядке. Просто сколько я с вами знаком, а все не могу привыкнуть к тому, что вы знаете обо мне абсолютно всё. «Да уж, к такому, пожалуй, привыкнуть непросто», – согласился шеф. «Но все не так уж страшно, мальчик. Я ведь не собираюсь ставить тебе оценки. Я не составляю мнения, в этой ситуации сэр Макс повел себя хорошо, а в этой плохо. У меня вообще нет коллекции мнений. Ни на твой счет, ни на чей-либо еще. Мне пофигу, если честно». «Верю», – улыбнулся я. «Мне и самому уже пофигу. Ну, скажем так, почти». «До настоящего почти. Тебе еще далеко, герой». Рассмеялся он. «Ладно, лучше скажи мне, ты твердо намерен предоставить этим ребятам выбор – холоме или изгнание?» «Да», кивнул я, «а у вас есть возражения?» «Вот увидишь, наши новые великие магистры предпочтут отсидеться в холоме, по крайней мере шестеро из них, особенно после того, как узнают, что больше пяти лет им никак не светит, все-таки они несовершеннолетние. К тому же леди Шимора Тек сама призналась тебе, что своей ворожбой повлияла на их решение». «На твоем месте я бы просто отправил всех в изгнание лет на десять и посмотрел, выплывут или нет. Если хоть кому-то удастся не утонуть в океане свободы и одиночества, знаешь, сэр Макс, это будет здорово». «Право купаться в этом самом океане еще надо заслужить», – твердо сказал я. «Еще неизвестно, что труднее – выплыть или решиться нырнуть. Вы говорите, будет здорово, если кому-то удастся не утонуть». полностью с вами согласен. Но для меня гораздо важнее знать, что хоть кто-то из них действительно хочет плавать. Остальные меня не интересуют. Сажайте их в холоми или отпускайте домой или ешьте живьём. Мне нет до них никакого дела. Эти ты, оказывается, суровый и непримиримый, расхохотался Жуфин. К тому же молодой и глупый. Можешь мне поверить, тот, кто хочет плавать, далеко не всегда обладает необходимыми способностями, и наоборот. Впрочем, делай как знаешь. «Между прочим, наш с тобой спор стар, как этот мир, сэр Макс». «Ну вот, хоть каким-то боком прислонился к вечности», – улыбнулся я. «Так вы действительно не против?» «Разумеется, нет», – шеф пожел плечами. «Сходи к своим приятелям, узнай, что они решили». «Только откройте мне дверь», – проворчал я. «Меч короля Мёнина – отличная штука, но я сегодня уже наслаждался». «Да, пожалуй, с тебя действительно хватит». Неожиданно согласился Джуфин. Он немного поколдовал над своей зачарованной дверью и гостеприимно распахнул её передо мной. Юные чародеи дремали, кое-как устроившись на полу. Бодрствовала только Айса. Сидела, подтянув колени к подбородку, и внимательно смотрела на меня. Она показалась мне мрачной, но полной решимости. "Ну что?" спросил я. "Да что вы договорились?" "Мы не договорились," хмуро сказала она. Мнения разделились. Менки, Карвин и Танита всю ночь кричали «Да здравствует свобода!» и уже приготовились паковать дорожные сумки. Но Авата сказал, что несколько лет в Холоме его единственный шанс — получить приличное образование. Хорошая библиотека и куча свободного времени. Ясное дело, Тила тут же начала ему подпевать. Жаль, она настоящая ведьма, веселая и бесстрашная. Если бы она не вбила себе в голову, что самая важная в жизни любовь, Хис, ясное дело, просто боится куда-то выезжать, говорит, дело кончится тем, что всех нас продадут в рабство на окраине куманского халифата. И Тиба, по-моему, тоже боится, что бы он там не придумывал у своих стариках, которые якобы не переживут, если их сын станет бродягой. В общем, развалилась наша весёлая компания. Вы этого и хотели, да? Не выдумывай, строго сказал я. Единственное, чего я действительно хотел, это чтобы каждый из вас сам решил, как ему жить дальше. Нет ничего хуже, чем тащиться в собственное будущее просто за компанию с приятелями. А ты-то сама что решила? Не знаю, угрюмо буркнула Айса. Вы, наверное, думаете, что я очень храбрая, да? На самом деле, я просто умею притворяться храброй. Если бы не это, я бы вообще всю жизнь сидела в своей комнате и даже на улицу нос не высовывала. Я жуткая трусиха, Сэр Макс. Я даже сама не знаю, чего именно боюсь. Кажется, вообще всего. Например, когда мы с Карвином лазали в вашу спальню, и нам встретилась ваша большая собака, знаете, ещё немного, и я бы всё испортила. Больше всего на свете мне хотелось завопить и убежать. Я очень боюсь собак. Но ты истиснула зубы, небрежно потрепала эту громадину по загривку и пошла дальше, кивнул я. Мы с тобой действительно очень похожи. Я такой же трусишка до сих пор. Вы? Она явно не могла мне поверить. Я даже высоты боюсь, доверительно сообщил я. Но когда залезаю в летающий пузырь Баурахри, он у меня взмывает в небо с такой скоростью, что со стороны кажется, будто я самый героический парень в этом мире. И вы тоже боитесь высоты? Слабо улыбнулась она. «А ведь это я придумала фокус с летающим домом. Сначала мы несколько раз заставляли его летать, а сами оставались в безопасном месте. Ну, вы знаете, это наша общая квартира на улице Толстяков. А потом я сама предложила прокатиться». «Назло собственному страху, да?» «Ага». Она немного помолчала и призналась. «Ага». А сейчас мне почему-то страшно как никогда. Знаете, Сэр Макс, я ведь вообще ни разу в жизни не уезжала из Еха, даже в пригород. Вышло так, что у моих родителей нет ни загородного дома, ни страсти к путешествиям, ни даже привычки куда-то переезжать ради отдыха. И теперь, когда я думаю, что надо уехать куда-то на много-много лет, камера в Холоме начинает казаться мне очень привлекательной. Глупо, да? Это нормально? улыбнулся я. Так всегда бывает. Правда? удивилась она. Но Карвин, Менки и Танита совершенно не боятся. Они говорят о предстоящем изгнании как о большой весёлой прогулке. Но у них наверняка есть какие-нибудь другие страхи, объяснил я. Если разобраться, нам с тобой повезло. У таких трусишек, как мы, просто нет иного выхода, кроме как притворяться героями. И знаешь, что самое замечательное? Иногда мы так заигрываемся, что начинаем сами себе верить. Ты же не будешь бросать игру на самом интересном месте, леди Айса? В противоном случае, к чему было затевать всю эту эпопею с изучением древней магии? Хорошо, деревянным голосом сказала она. Я выбираю изгнание и гори всё огнём. Вы это от меня хотели услышать? Хотел, улыбнулся я и услышал. До скорой встречи, леди Айса, и попробуй что-нибудь поспать. Знаю, что трудно, но вдруг получится. Ничья, объявил я после того, как сэр Джуфин открыл дверь и выпустил меня обратно. В смысле? нахмурился он. 4-4. Типичная ничья. Четверо рвутся на волю в пампасы, четверо предпочитают халоми. Четверо, говоришь? Что ж, по крайней мере, больше, чем я предполагал. Ну ладно уж, отправляйся домой, а то сейчас заявится сыр Мелифара. Вы с ним чего доброго поделютесь, а я в данный момент не готов искренне наслаждаться этим зрелищем. Дел было много. Ну что вы? У меня рука не поднимется на человека, который недалеко как вчера вывихнул ногу. Ехидно сказал я. Но домой все-таки ушел. Пока господин почтеннейший начальник не передумал. У меня были амбициозные планы. Несколько часов глубокого сна в собственной постели. Редкая роскошь. Юридические процедуры сэр Джуффин взял на себя. Я заранее не сомневался, что у шефа есть что противопоставить тоскливой формуле «дура лекс сет лекс», и он оправдал мои ожидания. А скорость, с которой он расставил все точки над «и», превзошла все мои представления о том, что такое «быстро». Вскоре после полудня меня разбудил его зов. "Есть дело", сообщил Джуфин. "Нужен шустрый возница, чтобы выдворить новоиспечённых господ великих магистров за пределы Угуланда". Кроме возницы мне требуется стражник, искушённый в магии, чтобы по дороге эти красавчики не разбежались по окрестным лесам, как индюшата от неумелого павлёнка. И ещё нужно послать с этой очаровательной компанией какое-нибудь должностное лицо, чтобы зачитать приговор и официально предупредить их о последствиях на тот случай, если ребята захотят вернуться в Ехо раньше срока. Я решил сэкономить и отправить одного тебя, поскольку ты и то, и другое, и третье. «К тому же ты наверняка не удержишься от искушения прочитать им какую-нибудь проникновенную напутственную речь. Думаю, им понравится». «Я буду держать себя в руках», – пообещал я. «Хватит уже с них моей доморощенной философии. Ладно, через час приеду». В коридоре управления полного порядка я встретил сэра Мелифара. Произошла небольшая заминка, поскольку мы оба пытались решить, следует ли некоторое время делать вид, что мы друг на друга обижаемся, или и так сойдет». По крайней мере, у меня был неплохой выходной, наконец сказал он. Думаю, у тебя тоже. Да ничего себе, сдержанно согласился я. Но больше всех повезло кофе. Да уж, прыснул Мелифара. Мы немного посмеялись, потом он нерешительно сказал: "Макс, я же знаю, что грём всё ещё заперт в твоём сейфе. Может быть, всё-таки подлить немного генералу Бубути? Я с самого начала хотел это сделать, а ты просто под руку подвернулся". Я тоже сам с самого начала планировал вывести из строя именно бубуту, кивнул я. Но, по-моему, пока хватит. Итак, перебор получился. Ты не находишь? Да, наверное, отчаянно зевнул он. Впрочем, имев в виду, взломать твой сейф пара пустяков, чудовище. Ага, только сначала тебе придётся отогнать от него джуфина. Шеф согласился лично исполнять обязанности демона-охранника при моём имуществе. Если уж он так и не удосужился обучить меня надлежащему заклинанию, Четверо будущих изгнанников сидели в кабинете сэра Джуффина Халли и с темпераментом оголодавшей саранчи уничтожали его печенье. Когда я вошел, шеф удовлетворенно кивнул. «Как раз вовремя. Я уже немного устал рассказывать этим юным господам страшные сказки о гитарийском охотнике. Думаю, они окончательно уяснили, какой ужасающий монстр будет за ними гоняться, если им взбредет в голову вернуться в Еха раньше, чем через 10 лет. Теперь твоя очередь. Грузи их в свой амобилер и вперед». «Когда вернешься?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Я еще не знаю, к какой именно границе их вести». «Так уж и не знаешь», — лукаво прищурился Джуфин. «Я действительно не знаю», — улыбнулся я. «Посмотрим, какой ветер в спину подует». «Ну-ну». «Не знаю, поверил ли мне Джуфин, но вид у него был самый, что ни на есть, заговорщический. Интересные дела». «Вы действительно еще не решили, куда нас отвезете?» Спросила Айса, усаживаясь рядом со мной на переднее сиденье автомобиля. Не решил, признался я. А вы? А мы не знали, что можем выбирать, растерянно сказала она. Ну вот, теперь знаете, выбирайте. Прочие изгнанники устраивались на заднем сиденье. Они выглядели очень довольными, особенно маленькая смуглая Танита, которая прошлой ночью показалась мне невозрачной тихой. Она совсем не принимала участия в нашем разговоре, только сидела и слушала. Но сегодня я понял, что её молчаливость проистекает не из робости, а из завидного душевного равновесия. Если бы полгода назад кто-то сказал, что мне доведётся покататься на вашем амобиле, я бы сам отвёл этого несчастного в приют безумных, восхищённо сказал Карвин. Я видел, как вы гоняете по городу, и у меня слюнки текли от зависти к вашим пассажирам. Ну вот, видишь, как хорошо быть государственным преступником. Кстати, господа преступники, у вас есть хоть какие-то деньги на первое время? спросил я, берясь за рычаг. Насколько я понимаю, в клубе Дубовых листьев вам платили сущие гроши. Ничего, выкрутимся, пожал плечами рыжий менки. Где наша не пропадала? Это только в Ехе голодный человек может пообедать в любом трактире и попросить записать расходы на счёт его величества Гурига, заметил я. В других городах Соединённого королевства этот номер не пройдёт, а чужих в странах я уже и не говорю. Кстати, твои родители могли бы не просто снабдить вас деньгами на дорогу, но и купить тебе какой-нибудь дворец в Куманском халифате, лукаво сказал я Айсе. Да, и нанять носильщиков с уладасами на все 10 лет. Но я не хочу брать у них деньги, сэр Макс. Серьёзно, сказала она. Не потому, что я с ними в ссоре, и не потому, что мечтаю о карьере нищенки. Просто я знаю, что их деньги не принесут нам удачу. Очень может быть, что ты права, согласился я. Какая ты мудрая леди. В твои годы я таких вещей ещё не понимал. Ладно. Я, в общем, подозревал, что у вас в карманах ветер гуляет. Держи. Я протянул ей кошелёк, который заранее достал из своего сейфа. Здесь 1000 корон. Разделите поровну, на первое время хватит. «Уж мои-то деньги вашей удачи не помеха». «Это ваши личные деньги?» Удивленно спросила она. «Ну уж, по крайней мере, не личные деньги магистра Нуфлина», усмехнулся я. «Только не вздумай краснеть и отказываться. Это не сбережение всей моей жизни, а всего лишь жалование за дюжину дней». «Ничего себе!» Уважительно сказал Карвин. «Никогда не думал, что хоть кому-то столько платят за службу». Да уж, хмыкнул я. Жизнь удалась, ничего не скажешь. Забавно всё устроено. Для того, чтобы получать такие деньги, надо быть человеком, которому по большому счёту вообще ничего не нужно. И иных способов, кажется, просто не существует. "Ну почему же?" пожал плечами Айса. "Моему отцу, например, нужны деньги, и они у него есть. Бывает и так". "Думаю, что на самом деле ему нужно что-то другое", мягко сказал я. "Что-то, чего у него никогда не будет". «Но поскольку он не может сформулировать, что именно ему нужно...» «Он соглашается жить с мыслью, что ему нужны только деньги!» «Звонко рассмеялся Карвин». «Спасибо, сэр Макс!» «Решительно сказала Айса, забирая у меня кошелек». «Если уж у вас действительно такое большое жалование, моя совесть будет спокойна». «Вот и правильно!» улыбнулся я. «Так куда вас все-таки вести, господа мятежные магистры?» «Давайте бросим монетку!» «Предложил Менке и лукаво добавил». «Благо их у нас теперь много». «Не годится», — решительно сказал я. «У монетки всего две стороны, а у мира куда больше. Ладно, если вам тоже все равно, поеду, куда глаза глядят. Вам не повезло, ребята. Не так уж хорошо я знаю у Гуланд. Поэтому без карты могу заехать «Магистры знают куда». «Наоборот, повезло», — неожиданно сказала Танита. Наконец-то я услышал ее голос. «Магистры знают куда? Это именно то, что надо?» Мечтательно добавила она. Я честно выполнил своё решение ехать куда глаза глядят. Как только мы оказались за городом, я тут же свернул с большой дороги на какую-то узкую тропинку. Так что через несколько минут я перестал понимать, в какой стороне осталась прекрасная столица Соединённого королевства. Время летело незаметно. Можно было подумать, что эти ребятишки были моими старинными приятелями. Во всяком случае, мы понимали друг друга с полуслова. Не так уж часто на моём пути попадаются такие собеседники. Даже мысли о том, что мои спутники вполне могут попробовать совершить очередной бессмертный подвиг и напасть на самого грозного Сэра Макса, не слишком отравляли мне настроение. Впрочем, они так и не попытались. То ли я им тоже понравился, то ли моя зловещая репутация действительно дорогого стоит. К вечеру мы выехали из Дремучего леса на довольно широкую, но совершенно пустынную дорогу. На горизонте темнели островерхие силуэты далёких гор. Я понял, что мы уже давно пересекли границу Угуланда. но не хотел бросать ребят на пустой дороге. Ещё через полчаса горы стали значительно ближе, а я остановил амобилер возле небольшого придорожного трактира. Его хозяйка, маленькая худенькая старушка, была одета в лаохий с капюшоном. Выходит, мне лёгкая занесла меня в благословенное графство Шимара, на родину Джуфина. Что ж, по крайней мере, мне доподлинно известно, что одна из тропинок, затерянных в шимарских горах, вполне может привести изгнанников в славный город Китари. Таинственное местечко, которое уже давно стало началом какого-то совсем иного, новорождённого мира. Интересно получается, весело подумал я. А вдруг ребятишки умудрятся туда забрести без всяких там волшебных талисманов от Цере Махиаинти? Всё-таки гении. Ну вот и всё, решительно сказал я. Здесь вы сможете поужинать и переночевать, а дальше по обстоятельствам. Прощайте, ребята. Может быть, вы поужинаете с нами, сэр Макс? Нерешительно спросила Айса, и лукаво добавила. «Я угощаю». «Я бы рад», — улыбнулся я. «Но, пожалуй, обойдемся без дружеской пирушки. Мне еще въехать добираться». «Мы всю дорогу болтали о пустяках», — упавшим голосом пробормотала она. «А теперь вы уезжаете. Но вы так и не сказали, что нам теперь следует делать». «Ну и ну», — я покачал головой. «А с чего ты взяла?» будто один человек может сообщить другим людям, что им теперь следует делать. Я могу только сказать, чего вам ни в коем случае не следует делать. Это, пожалуйста. Например, нам не следует возвращаться в ехо, да? С неподражаемой иронией подхватил Карвин. И это тоже кивнул я. И ещё вам не следует думать, будто где-то в мире есть такой специальный полезный дядя, вроде меня, который знает, как вам жить дальше. И не стоит грустить о тех, кто остался дома, и сожалеть о сделанном выборе тоже не следует ни при каких обстоятельствах. Вот, собственно, и всё. Ах, да, самое главное умирать тоже не следует. Это главное условие задачи. Когда я был примерно в вашем возрасте и ходил купаться вместе с друзьями, моя мама говорила: "Если утонешь, домой лучше не возвращайся". Отличное напутствие. Я устроился за ручьягом о мобилера, помахал им рукой на прощание и рванул с места, так что они не успели остановить меня каким-нибудь очередным вопросом. Я нёсся на максимальной скорости и как-то ухитрился не заблудиться, поэтому через несколько часов уже был в Ехо. Ну что, сэр Макс, куда тебя в конечном счёте занесло? Джуфин всё ещё сидел в нашем кабинете, хотя полночь уже давно миновала. На вашу милую родину, усмехнулся я. Признаться, поначалу было у меня искушение отвезти этих красавчиков прямо в Китари, а потом подумал: какого чёрта? Пусть уж действительно судьба сама решает. Судьба не будь дура привела таки нас на окраину графства Шимара. Посмотрим, что будет дальше. Тебе тоже интересно, да? понимающе улыбнулся шеф. Ещё бы, согласился я, немного помолчал и добавил: а знаете, что ещё мне интересно? Джуффин вопросительно поднял брови, и я пояснил: Я вот всё думаю, неужели такой стреленный воробей, как наш Сэр Кофа, после первого же глотка не понял, что именно он пьёт? А, вот и о чём, рассмеялся Жуфин. Могу открыть тебе эту страшную тайну, мальчик. Видишь ли, Кофа человек старой закваски, и от дёрмового грёма, в отличие от некоторых моих знакомых, не отказывается ни при каких обстоятельствах. Ладно уж, пусть себе развлекается. Ты не бысь домой хочешь? Нет, Я вполне могу подежурить, если вы собирались, к примеру, посмотреть кино. Ну просто провидец, умилился шеф. Я, конечно, зверски устал от бешеной езды по дорогам Соединённого королевства, но у меня были грандиозные планы на эту ночь. Я уже 3 дня собирался угостить сера Мелифара хорошим завтраком, и всё не получалось. Для осуществления задуманного мне требовалась полная свобода действий и много времени. Чтобы набрать целый таз сухой коры, которая осыпается с толстых стволов старых деревьев в Ахари, растущих на улице медных горшков. И еще мне понадобилось все мое обаяние, чтобы убедить мадам Жижинду подать кору утром, когда я приведу к ней своего бедного друга, что бы он ни заказал. К счастью, мадам Жижинда, специально разбуженная мною на рассвете для обсуждения вышеизложенного плана, не только не начала кидать в мою бедную глупую голову тяжёлые предметы, но и безропотно согласилась принять участие в этом идиотском мероприятии. Я так думаю, она всё-таки святая.